ни при чем, — сказала я. Но она затрясла головой, слезы градом катились у нее по щекам. — Ваше хорошенькое платье, мадам, — сказала она. — Ваше хорошенькое белое платье. — Неважно, — сказала я. — Ну что, никак не найти крючок? Да вот же он сзади. А второй где-то сразу под ним. Клэрис неловко водилась с крючками, руки ее тряслись. От нее не было никакого проку. Она никак не могла проглотить слезы.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 — спросила она, поднимая на меня распухшие полные слез глаза. «Нет», — сказала я, — «не беспокойся, лучше уходи». «И, Клэрис, да, мадам, не говори никому о том, что здесь произошло». «Конечно, мадам», — она разразилась новым потоком слез. «Нельзя же, чтобы тебя видели в таком состоянии», — сказала я. «Пойди в свою комнату и приведи в порядок лицо. Плакать не о чем, абсолютно не о чем». Кто-то стукнул в дверь. Клэрис кинула на меня испуганный взгляд. «Кто там?» — спросила я. Дверь отворилась, в комнату вошла Беатрис. Она сразу же направилась ко мне. Странная, нелепая фигура в этом ее восточном облачении с браслетами, звенящими на запястьях. «Милочка!» — сказала она. «Милочка!» И протянула ко мне руки. Клэрис выскользнула из комнаты. Внезапно я почувствовала страшную усталость,